Глава 94. Малыш Лиер решил повыпендриваться. Так или иначе, Высшую Академию X можно было назвать созвездием разнообразных талантов, и теперь появились все предпосылки, чтобы в будущем она могла стать ориентиром для всех военных академий Млечного Пути. Смысл организации соревнования Королей заключался именно в том, чтобы стать главным учебным заведением галактики в военном деле. И, конечно же, это было только хорошо положенным началом к этой цели — Каковы же будут окончительные результаты, сейчас с уверенностью сказать никто не решался. В прошедшем матче командир «Тёмных волков» Ян Фань уже доказал свою силу, он мог бы принести победу команде, если бы действовал более осторожно. Нынешний же бой был его шансом реабилитироваться. Мехи обеих команд появились на арене и стали двигаться в направлении друг друга, выстроившись в стандартное построение. Тем временем сидящий рядом с Айной Хокту Линь подробно представлял ей каждого участника турнира, Его историю, характерные особенности и так далее. Хой Ин на этот раз не решилась сесть рядом с Ван Дженом. Айна очень серьёзно относилась к таким вещам. На официальных мероприятиях принцесса Аслана должна находиться рядом со своими подданными. Хой Ин считала это правило весьма скучным, но что тут поделаешь. Малышка Хой Ин всегда была бунтарём, но Айна была для неё непререкаемым авторитетом. Только вот теперь её кумир ничего не помнит, и это так грустно. Слушая Хок Толине, Айна кивала головой. Похоже, она была удивлена, что Солнечная система пользуется здесь таким влиянием. «А что собой представляет этот ванжан Какой у него уровень?» Вдруг спросила она. Хок Толинь слегка оторопел. Проигрыш Ван Джана стал для него болезненным ударом, и вдруг принцесса об этом спрашивает. Она, несомненно, должна была видеть тот бой, а значит... Он знал, что её высочество пострадало от нападения пиратов, и у неё диагностирована частичная потеря памяти. Теперь же ему оставалось только порадоваться, что она забыла именно ту часть своего прошлого, в которой он пережил такой позор. Тем не менее, раз она спрашивает, он просто обязан ответить. Его, несомненно, можно назвать мастером в боевых искусствах, но вот со способностями Икс творится настоящий беспорядок. Однако это вообще характерно для жителей Солнечной системы. Как человек же он довольно высокомерный. Хок всегда считал, что в тот раз использованный Ван Дженом приём «Разрыв Пустоты» получился у него по чистой случайности. Если бы не эта случайность, победа обязательно была бы за ним. Так что, говоря о Ван Джене, он всё же кое о чём умолчал. Да и что толку много говорить? Вот придёт время сражения с Саламандрами, тогда он окончательно поставит точку в этом вопросе. Айна в ответ кивнула головой. Издали взглянув на Ван Джена... она про себя решила, что этот парень ей не особенно нравится. В нём не чувствуется никакой харизмы, сидит как-то расслабленно, да и ведёт себя слишком свободно, никакого соблюдения этикета. И как только Хуи-Инь может дружить с таким человеком? Надо за этим проследить. У неё сейчас как раз сложный возраст, подростковый бунт, время первой любви и все дела. Нельзя допустить, чтобы они и пошли сплетни. Если другие не могли ничего поделать с Хуи-Инь, то Айна была исключением из общего правила. С малой Халета Линь Хуи Инь могла не подчиняться Коша но Айну она всегда безоговорочно слушала. Секрет Айны был прост, она всегда старалась быть с ней очень доброй, только и всего. Так что надо не дать возможность этому Ван Жену использовать Хуи Инь. Хорошо, что Ван Жен не слышал мысли Айны, а то просто убился бы головой об стену. Обе команды выступали в своём стандартном составе. Очевидно, и та, и другая сторона были вполне уверены в своих силах, особенно Лиер. В этот раз он вывел в бой только одного мая видимо, посчитав тёмных волков недостаточно сильной командой, чтобы ради неё задействовать все ресурсы. Итак, 10 мехов уже достигли тех точек, когда могли видеть друг друга, все заняли позиции, разделившись по линиям. Лиер, на удивление, решился противостоять Янфаню один на один. На губах капитана волков появилась и хидная усмешка. Если Лиер желает помириться силой, то он сделает это с величайшим удовольствием. Кроме того, он приготовил противнику сюрприз. В прошедших двух боях подходящий шанс так и не представился, но уж в этот раз Ян Фань покажет, на что способен. Роберт презрительно оглядывал Лафе. А как ещё можно относиться к этому отбросу? Найт же ему было далеко до того, чтобы выйти против него в поединке, теперь же вроде бы малость получше стал, даже умудрился как-то пролезть в этот турнир, но и у него самого сейчас дела шли как нельзя лучше. О его способностях завесать мы уже говорили повсюду, можно не сомневаться, что в этом бою он сыграет главнейшую роль. Правда, Лу Фей единственный из разведчиков, кто получил титул лучшего бойца поединка. Тем не менее, это ничего не меняет. Как вообще можно восхищаться этим толстяком? Трусливый жирный обжора – индекс привлекательности ниже Плинтуса. С другой стороны, если бы они были в одной команде… то Ло Фею как разведчику вполне можно было бы доверять. Именно поэтому с него нельзя спускать глаз, а то мало ли что он выкинет, если отвлечёшься. Вполне может нанести коварный удар. Размышления Роберта были вполне нормальными, определённая доля самоуверенности перед боем необходима. Любая команда должна верить в свои силы, только тогда у неё будет шанс победить. Это очень ответственный матч, и рейтинг Улиера сейчас просто зашкаливает. Сюй Юй в первую очередь обратила внимание на позицию Лиера в рейтинге привлекательности. Она действительно была очень высокой. Очевидно, многим он казался сильнее Ян Фаня. Но у Ян Фаня рейтинг тоже не маленький Похоже, два командира что-то задумали. И покажут нам в этом бою кое-что интересное. Кант делал подробные записи на основе информации, которая поступала к нему от участников соревнования королей, так сказать, из первых рук. По ним он мог видеть, каково на данный момент состояние всех участников. Не только комментаторы, но и все зрители смогли почувствовать особый дух, отличавший это сражение от предыдущих. Неужели им сейчас доведётся увидеть битву двух легендарных командиров? Сейчас два войска скрестят мечи и два полководца померятся силой. Это выражение больше описывает войны эпохи холодного оружия, а в это время оно звучит скорее как анахронизм, ведь в современной войне решающую роль играет разум. Но иногда даже в нынешних сражениях для победы требуется показать свою дерзость. И, видимо, сегодня тёмные волки из династии как раз решили доказать всем, что они умеют не просто побеждать, а делать это с великолепием. Они хотят дать выход своей решимости, доказать всем, что они сильнейшие. Во всяком случае, как ещё описать их поведение? В конце концов, это турнир, а не настоящая война. И здесь можно и нужно рисковать и проявлять безумную отвагу. Надо заявить всему миру «Я лучший!» Леер, управляющий хаосом, будучи одним из первой пятёрки финалистов Академии прошлого года, должно быть полностью уверен в себе. Но и Ян Фань до этого в течение двух лет занимал подобный титул. Ему ли, с его карающей силой, боятся решительной битвы? На губах капитана Волков появилась усмешка. «Ну, если ты этого хочешь, пожалуйста, всё для тебя!» Сириус волочил за собой мечи сверхсплава двинулся в сторону противника, по пути увеличивая скорость и обходя преграждающий путь строения. Леер также ринулся ему навстречу. Одновременно с командирами остальные бойцы тоже покинули свои позиции и ринулись в бой. Во время второго круга сражения у многих команд воля к победе несколько ослабла, но теперь она снова была сильна. Это вполне объяснимо. Пройдя боевое крещение, участники турнира поверили в себя. Их настрой был теперь совсем иным, чем в начале соревнования. Династия королей уже успела прославиться своей командной работой. Боевое искусство парочки из солнечной системы плюс интенсивные энергетические атаки двух майя вместе составляли основу боевой мощи команды. Но в этот раз Льер, похоже, решил что-то доказать. По-видимому, ему захотелось повыпендриваться перед зрителями. Показать всем, что династия – это его команда. И она сильна не только за счёт выходцев из Империи Мая. Дуэли во время командного сражения во многом отличаются от обычных дуэлей. Во время командного боя слишком мало времени на то, чтобы прощупать противника, выявить его слабые места. Приходится строить расчёт на том, чтобы нанести один-единственный решающий удар. Одним словом, необходимо действовать решительно. Кто окажется сильнее и агрессивнее, тот и сможет покончить с соперником одним ударом, или точнее сказать, одной атакой. Если уж обе стороны приняли решение вступить в поединок, У них одна задача – за короткое время уничтожить противника. В этой ситуации у обеих сторон почти не остаётся возможности для манёвра. Либо победишь, либо будешь уничтожен. Со счетом или на счете. Вдобавок ко всему, количество зрителей, следивших за этим матчем, было невероятно огромным. Победитель получит всю славу, а побеждённый вполне возможно больше никогда не оправится от позора. Ведь он не просто потерпит поражение, он подведёт своих товарищей. Особенно если речь идёт о капитанах. Как-никак именно они больше всех отвечают за успех команды. Именно поэтому, если при групповом сражении капитан отказывается выходить против врага один на один, никто не обвиняет его в трусости. Он должен думать не только о своей гордости. Способность Икс Ян Фэня начала накапливать энергию, в этом сказывался его боевой опыт. Его способность принадлежала стихии металла, но это была не просто способность прорыва обороны противника. Способность Ян Фони была более высокого уровня и по своей природе более чистая. Карающая сила позволяла накопить столько силы в своём теле, что одного удара должно хватить, чтобы мгновенно сокрушить противника. В обычное время при встрече с более слабым бойцом Ян Фони совершенно не приходилось переживать о своём превосходстве. Но схватка с настоящим мастером – другое дело. С таким, чтобы нанести решающий удар, надо ещё заманить его в ловушку, отразив при этом множество приёмов. Но боевой опыт научил Ян Фаня накапливать энергию заранее. Это позволяло ему справиться с любым противником в любой ситуации. Именно благодаря этим первым ударам Ян Фаня стал королём поединков в начальные годы обучения в Академии, у Лиера же скорости боевые навыки больше подходили для виртуозного обмена ударами, когда противники попеременно атакуют друг друга до тех пор, пока кто-то не ошибётся. Трудно сказать, о чём он думал, решаясь на прямое столкновение Лоп-Лоп с Ян Фанем. Неужели недавний проигрыш убийцам богов настолько вывел его из равновесия, что он решил во что бы то ни стало самоутвердиться? Если бы это был одиночный бой между ними, их шансы на победу, возможно, были бы 50 на 50. Но в командном бою, пожалуй, только 40 на 60 в пользу Ян Фаня. Льер поступил довольно неразумно, но надо признать, в присутствии принцессы Айны и многочисленных зрителей, любой захотел бы показать себя. Хаос двигался с обычной скоростью, но техника бога войны уже пробудилась и наполнила энергией всё тело Лиера. Его руки напряглись, а взгляд сосредоточился на огромном мече Сириуса. Ян Фань вовсе не склонен был недооценивать противника. Как-никак, это был уже третий этап сражений, который, к тому же, возможно, станет заключительным. А достижения Тёмных Волков пока не особенно высоки. В прошлом матче победа, которая была почти у них в руках, внезапно ускользнула, Как говорится, жареная утка улетела прямо с блюда. После этого Ян Фань решил любой ценой выиграть следующий матч. Победа над династией королей без сомнения принесёт им славу и высокое положение в турнирной таблице. Победа – это совсем другое дело, чем ничья. Ян Фань знал, что Лиер в основном рассчитывает на умершее дитя Майя, но он слишком наивен.